Человек амфибия. Кристо надеялся, что Сальватор подойдет к нему и скажет, Кристо, ты спас мне жизнь, теперь для тебя нет тайн в моих владениях. Идем, я покажу тебе морского дьявола. Но Сальватор не собирался этого делать. Он щедро наградил Кристу за спасение и углубился в свои научные работы. Не теряя времени, Кристо стал изучать четвертую стену и потайную дверь. Она долго не давалась. Но в конце концов Кристо удалось открыть секрет. Однажды, ощупывая эту дверь, он нажал небольшую выпуклость. Вдруг дверь подалась и открылась. Она оказалась тяжелой и толстой, как дверь несгораемого шкафа. Кристо быстро проскользнул за дверь, которая сразу захлопнулась за ним. Это несколько озадачило его. Он осматривал дверь, нажимал на выступы, но дверь не открылась. «Я сам себя запер в ловушку», — проворчал Кристо. Но делать было нечего, оставалось осмотреть этот последний неведомый сад Сальватора. Кристо очутился в густо заросшем саду. Весь сад представлял собой небольшую котловину, со всех сторон окруженную высокой стеной из искусственно сложенных скал. Слышался не только прибой волн, но и шуршание гальки по песчаной отмели. Тут были деревья и кустарники — которые обыкновенно растут на влажной почве. Среди больших тенистых деревьев, хорошо защищавших от лучей солнца, струилось много ручьев. Десятки фонтанов разбрасывали брызги воды, увлажняя воздух. Было сыро, как на низменных берегах Миссисипи. Посреди сада стоял небольшой каменный дом с плоской крышей. Его стены были сплошь покрыты плющом, зеленые желюзи на окнах были спущены. Дом казался необитаемым. Кристо дошел до конца сада. У стены, отделявшей усадьбу от залива, находился огромный квадратный бассейн, густо обсаженный деревьями, занимавший площадь не менее 500 квадратных метров и глубиной не меньше 5 метров. При приближении к Кристо какое-то существо испуганно выбежало из зарослей и бросилось в бассейн, подняв тучи брызг. Кристо остановился в волнении. Он, морской дьявол, наконец-то Кристо увидит его – Индеец подошел к водоему, заглянул в прозрачную воду. На дне бассейна, на белых каменных плитах, сидела большая обезьяна. С испугом и любопытством она глядела из-под воды на Кристо. Кристо не мог прийти в себя от удивления. Обезьяна дышала под водой. Бока ее то опускались, то поднимались. Оправившись от изумления, Кристо невольно рассмеялся. «Морской дьявол!» наводивший ужас на рыбаков, оказался земноводной обезьяной. «Чего только не бывает на свете», — подумал старый индейц. Кристо был доволен. Наконец ему удалось выведать все. Но ну, теперь он был разочарован. А обезьяна совсем не напоминала то чудовище, о котором рассказывали очевидцы. Чего не сделают страх и воображение. Но надо было подумать о возвращении. Кристо вернулся назад, к двери. Влез на высокое дерево у забора и, рискуя сломать себе ноги, спрыгнул с высокой стены. Едва он встал на ноги, как услышал голос Сальватору. — Кристо, где же ты? Кристо схватил лежавшие на дорожке грабли и начал сгребать сухие листья. — Я здесь. — Идем, Кристо, — сказал Сальватор, подходя к замаскированной железной двери в скале. — Смотри, эта дверь открывается вот так. И Сальватор нажал уже известную Кристо выпуклость на шероховатой поверхности двери. «Доктор опоздал. Я уже видел дьявола!» — подумал Кристо. Сальватор и Кристо вошли в сад. Минуя домик, убитый плющом, Сальватор направился к бассейну. Обезьяна еще сидела в воде, пуская пузыри. Кристо удивленно вскрикнул, как будто увидел ее впервые. Но вслед за этим ему пришлось по-настоящему удивиться. Сальватор не обратил на обезьяну никакого внимания. Он только махнул на нее рукой, как будто она мешала ему. Обезьяна тотчас выплыла, выбралась из бассейна, отряхнулась и влезла на дерево. Сальватор наклонился, ощупал траву и сильно нажал небольшую зеленую пластину. Послышался глухой шум. В полу по краям бассейна открылись люки. Через несколько минут бассейн был пуст. Люки захлопнулись. Откуда-то сбоку выдвинулась железная лесенка, ведущая на дно бассейна. — Идем, Кристо. Они спустились в бассейн. Сальватор ступил на одну плиту, и тотчас открылся новый люк. Посередине бассейна, шириной в квадратный метр, железные ступени уходили куда-то под землю. Кристо последовал за Сальватором в это подземелье. Они шли довольно долго. Сверху через люк проникал только рассеянный свет. Но скоро он исчез, их окружил полный мрак. Шаги глухо отдавались в этом подземном коридоре. Не оступись, Кристо, сейчас мы придем. Сальватор остановился, шаря по стене рукой, щелкнул выключатель, и яркий свет разлился вокруг. Они стояли в сталактитовой пещере перед бронзовой дверью с львиными мордами, держащими кольца в зубах. Сальватор дернул за одно кольцо. Тяжелая дверь плавно открылась, и путники вошли в темную залу. Снова щелкнул выключатель. Матовый шар осветил обширную пещеру, одна стена которой была стеклянная. Сальватор переключил свет, пещера погрузилась во мрак, а сильные прожекторы осветили пространство за стеклянной стеной. Это был огромный аквариум, вернее, стеклянный дом на дне моря. С земли поднимались водоросли и кусты кораллов, среди них резвились рыбы, и вдруг Кристо увидел выходившее из заросли человекообразное существо с большими выпуклыми глазами и лягушечьими лапами. Тело неизвестного сверкало синевато-серебристой чешуей. Быстрыми ловкими движениями это существо подплыло к стеклянной стене, кивнуло сальватору головой вошло в стеклянную камеру, захлопнув за собой дверь. Вода из камеры быстро выливалась. Неизвестный открыл вторую дверь и вошел в грот. «Сними очки и перчатки», — сказал Сальватор. Неизвестный послушно снял очки и перчатки, и Кристу увидал перед собой стройного, красивого молодого человека. «Познакомьтесь, Ихтиандр, человек-рыба или, вернее, амфибия, он же...» «Морской дьявол!» — отрекомендовал юношу Сальватор. Юноша, приветливо улыбаясь, протянул руку индейцу и сказал по-испански «Здравствуйте». Кристо молча пожал протянутую руку. «Пораженный! Он не мог выговорить ни слова!» «Негр, слуга Ихтиандра, заболел», — продолжал Сальватор. «Я оставлю тебя с Ихтиандром на несколько дней, если ты справишься с новыми обязанностями». «Я сделаю тебя постоянным слугой Эхтиандра». Кристо молча кивнул головой.